16. К субботнему вечеру невинные, весело журчащие ручейки и живописные говорливые потоки Мускаунти превратились в бушующие стремнины. Реки вышли из берегов и затопили поля и леса. Земля настолько пропиталась водой, что деревья с неглубокими корнями кренились и падали на шоссе, усугубляя опасность. Потоки воды уносили их вместе с деревянными обломками, рухнувших мостов, и нагромождали временные запруды, которые еще больше увеличивали площадь затопления. Одеваясь для ужина с поля, Квиллер включил приемник, чтобы узнать последние новости, и услышал следующее. Вертолет шерифа, отправившись на поиски пропавших водителей, отрезанных от путей сообщения, около часа тому назад спас семью из пяти человек в районе плам Несколько транспортных средств полностью ушли под воду на рыболовной базе к западу от Мусфила. Полли позвонила спросить, не слишком ли опасно выезжать из дома. Они заказали столик в ресторане «Старая мельница». «Сегодня днем мы закрыли библиотеку», — сообщила она. «И вряд ли откроемся в понедельник. Школы тоже будут закрыты». «Я звонил в ресторан насчет парковки. Все в порядке», — успокоил Эквиллер. «А еще позвонил шерифу насчет дорог». Пока что подъезд к мельнице открыт. Ресторан оправдывал свое название, потому что помещался в бывшей мукомольне. С давних времен сохранилось даже водяное колесо диаметром 20 футов, хотя мельничная протока давно пересохла. Квиллера и Полли проводили за их любимый столик, а обслуживал их, как обычно, Дерек, Катлбринг, высоченный, малый, в котором было добрых 6 футов и 8 дюймов росту. «Салют! Смекаете, к чему идет дело?» «Сходу», — спросил он, даже не огласив вечернее меню. Проток то того и гляди, наполнится водой. Это же рука в скалистого ручья, который обмелел в сороковых годах. А сейчас вода в скалистом ручье поднялась настолько, что она может клынуть сюда и как встать завертеть наше мельничное колесо». «А куда ведет мельничная протока?» — осведомился Квиллер. «Через безлюдную балку у вити -Битивасии. «Ну, что будем заказывать? Один сухой херис и скунг с лимоном?» Пока он размашисто вышагивал к стойке Бара на своих длинных ногах, Полли прошептала. «Знаешь, я рада, что Дерека наконец-то прибила к берегу. Встреча с этой девушкой явно пошла ему на пользу. Раньше Катл Бринка из стороны в сторону, то он хотел быть полицейским, то мечтал об актерской карьере, то метил фермеры, а порой просто бездельничал». А теперь он осваивал премудрости ресторанного дела в Москаунском колледже. Вернувшись с напитками, Дерек объявил. «Теперь о грустном. Мне не положено говорить об этом, но...» За правила ледового фестиваля срочно собрались на тайное совещание в зале на первом этаже. «Похоже, дела обстоят неважнецки». Между репликами словоохотливого официанта сотрапезники успели обсудить автоматизацию работы библиотеки, газетную передовицу о неграмотности, поведение Брута и одержимость Германа Мелвилла вопросами добра и зла. Полли промолвила. «У меня такое чувство, что Лина снова позвонит сегодня вечером. Она наверняка уже побывала на карнавале. А ты не знаешь, поручат ли карты рули реставрацию отеля и особняка Лимбургера?» «Фонд Ка все еще пребывает в задумчивости. У них как на небесах. Бог правду видит, да не скоро скажет». Квиллер в этот момент чувствовал себя лицемером, ведущим двойную игру. Он мог говорить со своей спутницей о музыке французского композитора Габриэля Форе, о новом автомобиле Райкера, но только не о тревожащих его подозрениях. Он избегал всяческих упоминаний о Данииле, шотландском кинжале, Кукли, найденные в шкафчике Лени, а также нелестное мнении, которое Уэзер Бегут, высказал насчет Картера Ли и своем хитроумном плане, придуманном для того, чтобы заглянуть в альбом этого последнего. Зачем понапрасну волновать Полли, особенно когда все твои заключения строятся на интуитивных догадках, слухах и вздорных сплетнях? Полли благополучно доела отварного лосося под луковым соусом, а Квиллер расправился со свиной вырезкой с черносмородиновой подливкой. И они вернулись в индейскую деревню как раз вовремя, чтобы услышать звонок Линет. «А мы только что вспоминали о тебе», — проговорила Полли, жестом предлагая Квиллеру подойти ко второму аппарату. «Ну, чем вы сегодня занимались таким интересным?» Голос Линнет звучал устало. Ходили смотреть на праздничное шествие на Кеннелл-стрит. Просто невероятно, до чего красиво все это устроено. Эти карнавальные платформы, музыка, костюмы и маски. С платформ бросали бусины в толпу. Потом началось гуляние на улицах, толкотня, смех, гомон, возлияние и бог знает что еще. Некоторые даже сбрасывали себе одежду. Просто дикость какая-то. Квиллер спросил, «А ты все еще продолжаешь отдавать должное местной кухне?» «А, привет, Квилл. Ох, нет». Мой живот сегодня сбунтовался. Здешнее кушанье ужасно острое. Картер ли вышел купить какое-нибудь лекарство. Будь поосторожнее с моллюсками, дорогая, увещевала ее Полли. Не забывай, что они тебе не всегда по нутру. Выразительно вздохнув Элина произнесла. Карнавал продлится еще три дня, потом все закончится, и мы отправимся домой. Я буду рада вновь увидеть родной пикакс. После телефонного разговора Полли заметила Квиллеру. Линна должно быть чересчур увлеклась устрой отсюда и расстройство желудка. А может все дело в чрезмерном возбуждении, предположил он. Всего пару часов лету, и ты попадаешь из тихого мускаунти на безумный мардегра. Это равносильно электрошоку. Удар в пару тысяч вольт. В общем и целом уикенд складывался вполне удачно. Они читали вслух в доме у Полли, слушали музыку у Квиллера, спорили о романах Джейн Остин. Короче, занимались именно тем, что им нравилось. И все это время кот Брут вел себя, как Патриций. «Вот видишь, я ж тебе говорил, так и хотелось сказать Квиллеру, но он придержал язык. Даже омлет на завтрак был приготовлен из настоящих яиц и настоящего сыра. Никаких диетических заменителей». Воскресный день уже клонился к вечеру, когда Квиллер наконец вернулся в свое жилище. Юм-Юм увлеченно играла связной мышкой, а Коко -Ко выглядел каким-то рассеянным и беспокойным. Он бесцельно бродил туда-сюда, принюхивался к бесчисленным невидимым пятнышкам, запрыгивал на кофейный столик, тут же спрыгивал обратно на пол и, наконец, уселся, уставившись на потолок. «Если ты ищешь нашу мошку, то она, увы, здесь больше не живет», — сообщил Квиллер. «Нельзя, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Иными словами, один пирог два раза не съешь». Трудно сказать, что беспокоила кота. Квиллер сам пребывал в каком-то беспокойстве. Все тревоги, подавляемые последние 24 часа, вновь подняли тревогу. С удрученным видом он развалился в большом кресле и слушал дождь. Все тот же дождь. барабанящий по крыше» и заливающий оконные стекла. Тишину нарушали только Юм-Юм, носившаяся со своей добычей, да Коко, тихо урчавший что-то себе под нос. Сейчас кот сидел на кофейном столике, исследуя кожаный переплет альбома с вырезками. Он любил запах выделанной кожи. Поддавшись внезапному порыву, Квиллер вскочил с кресла и прошел к телефону, чтобы набрать один номер. Она живет в деревне. У нее на все имеются собственные взгляды. Она практична, умна и не боится высказывать то, что думает. Порой у нее возникают бредовые идеи, но сейчас именно она могла ему помочь. Он знал, что застанет ее дома. Она не из тех, кто пойдет шлепать по лужам, если дело не сулит коммерческой выгоды. А сегодня еще и воскресенье. Ответивший ему хрипловатый голос произнес нетерпеливо. «Да, и что вам еще надо, черт побери?» Самым медоточивым тоном Квиллер пропел. «Аманда, это один из твоих самых преданных избирателей и самых верных клиентов!» А и ты, ты напугал меня, негодяй!» – заявила она. «А я подумал, что это опять городской прокурор. Он названивает мне целый день. Эти глупые избиратели зарубили предложение о сборе средств для реконструкции системы защиты от наводнений. Но тут же забыли об этом, когда зарядили дожди». Ррр, как я зла!» «Сочувствую тебе, Аманда. Ты поступаешь великодушно, продолжая усердно трудиться в городском совете». А про себя он подумал. «Ты, голубушка, потому так упорно выставляешь свою кандидатуру на выборах, что это идет на пользу твоему бизнесу». «Ну что ж, а у тебя какие жалобы?» «Никаких жалоб. Я только прошу уделить мне минуты три твоего драгоценного времени. Не возражаешь, если я загляну к тебе?» «Надеюсь, ты не обидишься, если я захвачу с собой бутылочку отличного бренди». Спустя несколько минут она впустила Квеллера в свой дом, который был до отказа забит мебелью из гудвинтеровского особняка. «Считай это моим презентом на Валентинов день», – сказал он, вручая ей бутылку, которую перевязал красными ленточками, снятыми с посылки Селеи. Вряд ли она заметит, что ленточки слегка покосаны чьими-то острыми зубками. «О, это отличная марка!» – оценила она, глянув на этикетку. «Неужели решил потратиться?» «Ладно, присаживайся, если сможешь найти местечко. Сбрось вон те журналы на пол. Хочешь выпить что-нибудь?» «Спасибо, пока нет. Я просто хотел, чтобы ты посмотрела вот это». А Она удивленно взяла альбом и на в брови стала разглядывать красочные иллюстрации. «Это что, твое новое хобби? Вырезать картинки из журналов?» «Ты видишь перед собой, — ответил он, — авторский альбом Картера Ли, который он показывает предполагаемым клиентам. Я позаимствовал его без ведома хозяина». «Неужели он осмеливается утверждать, что проводил все эти реставрационные работы?» «У клиентов создается именно такое впечатление». «Ну, а у меня впечатление, что он великий мошенник. Ты заметил, что все иллюстрации без подписей?» Не указаны ни места, ни владельцы. И вот, взгляни-ка на этот особняк. Поздний викторианский стиль, совмещающий в себе вкусы всех времен и народов. Им занимался один мой приятель с юга. И имя его вовсе не Картер Ли Джеймс. Я лично была в этом доме. Мне знакомы и эти газовые светильники, и росписи на потолке, и гарнитур в гостиной. Да что там, я помню даже эту медвежью шкуру перед камином. Квиллер сознавал, что Аманда с самого начала не взлюбила Картера Роли. «А к тебе поступали какие-то заказы благодаря его рекомендациям Аманда? «Никаких!» «Два члена нашего муниципалитета живут на плезент стрит Они уже заплатили ему авансом по 20 тысяч. И почему только мои клиенты никогда не платят мне вперед?» «Он профессиональный обольститель, Аманда. Тебе бы стоило перенять у него приятные манеры». Харр, я что-то не припомню, чтобы ваша газета публиковала статьи о реставрации Плезон-стрит. Чем это ты объяснишь?» Он не хочет никакой рекламы, пока не сговорится с владельцами всех домов на этой улице. Лина Дункан займется рекламой, когда они вернутся из свадебного путешествия. «Бедняжка! Лучше бы она спокойно доживала свой век в одиночестве!» Когда Квиллер подрулил обратно к своему жилищу, из дома три выскочил его сосед – размахивая конвертом. Квиллер опустил окно машины. «На твой адрес пришло письмо!» — крикнул Эзерби. «Но его по ошибке опустили в мой почтовый ящик. Я только что забрал свою субботнюю почту. К сожалению, она провалялась там лишний день». «Спасибо. Ничего страшного. Письмо в конверте из манильской бумаги было от Хасселрича, Беннета и Бартера. Зачастую они сообщали плохие новости и всегда досадные. «Не хочешь заглянуть ко мне, выпить чего-нибудь?» Побеседовать спокойно об уровне осадков и теплых циклонах. Я бы с удовольствием выпил немного. Подожди, вот только покормлю кота. Когда Уэзерби Гуд снимал ботинки в прихожей, Квиллер спросил, что ты будешь пить, бурбон? Затем вся компания строем продефилировала на кухню. Хозяин, гость, Коко и Юм-Юм. В таком вот порядке. Как тебе нравятся двери этих стенных шкафов? Поинтересовался Уэзерби, указывая на легковесные складные дверцы. За ними скрывались чуланчик для швабры и мусорного ведра, стиральный отсек и кладовка. Джей Бот запросто открывает их носом. Он точно знает, куда надо ткнуть, чтобы заставить двери сложиться. Когда я прихожу домой, все двери в доме приоткрыты. «Я думаю, Дон Эксбридж питает особое пристрастие к такой конструкции», заметил Квиллер. «Они, кстати, здесь повсюду, даже в прихожей. Все бы ничего, если бы не пружины, которые хрипят, как полузадушный цыпленок когда кот Джейбот совершает свои ночные прогулки. «Давай не будем обсуждать эту тему в присутствии сеансов», попросил Квиллер. «Они слишком восприимчивы к новым идеям». Прихватив напитки, мужчины перешли в гостиную, где обсудили последние новости. Просовещавшись чуть ли не всю ночь, организаторы ледового фестиваля вынуждены были отменить праздник. Решение, конечно, удалось им нелегко, но снег стремительно таял, а лед стал совсем непрочным. Ледяные рыбацкие хижины уходили на дно озера. Отсюда проистекали самые неприятные последствия. Всеобщее разочарование, денежные потери для многих и общее замешательство. Наша газета стоит то, чтобы покрыть расходы, сообщил Пиллер. Но мне очень жаль Хигси Райс. Это было ее детище. Впрочем, она никогда не сдается без боя. Даже сейчас, скорее всего, придумывает какой-нибудь блестящий ход, который позволит с прибылью распродать 15 тысяч очков с белым медведем. «А хочешь услышать действительно потрясающую новость?» С воодушевлением спросил Уэзер Бегут. Бридж-клуб выяснил, кто послал анонимный чек для восполнения пропажи двух долларов. «И кто же?» – спросил Квиллер, ожидая услышать имя Уилларда Кармайкла. «Одна милая дама, которая живет в деревне и даже не играет в бридж. Она из рода здешних старожилов и часто жертвует деньги на благотворительность». «И это Сара Пленздорф!» «Я отлично знаю ее, но как вы докопались до истины?» «Это как раз самое интересное. Ее денежными делами занимается Венел МакВенелл, который частенько заглядывает к нам в бридж-клуб. Заполняя ее налоговую декларацию, он обнаружил, что 2000 долларов выплачены бридж-клубу. Мак сказал, что изначально это необлагаемое налогом пожертвование предназначалось молодежному центру». «Молодчина, Биг Мак!» – воскликнул Квиллер. «Налить тебе еще виски?» Когда он вернулся, Юм-Юм уже устроилась на коленях у гостя и принялась кокетничать. Мурлыкала, терлась головка его свитер и томно заглядывала ему в глаза. «Очаровательная киска!» – восхитился Озербе. «А ты все еще получаешь открытки с кошачьими кличками?» «Моя знакомая из Хозредиша назвала своих котов «Аллегра» и Адажио. «Первый очень шустрый, а второй флегматик». «Что ты собираешься делать с присланными открытками?» Что? Разложу большой костер на парковке возле редакции. А, кстати, ваш новобрачные прислали какую-нибудь открытку? Или весточку? Не знаю. Вчера вечером Лина звонила Полли. Ей уже не терпится вернуться домой. Она собирается работать вместе с Картером Ли, рекламируя реставрационные работы в своем районе. У Эзерби вздохнул. Надеюсь только ради нее, что у этого проекта большое будущее. А ты что, сомневаешься? Профессия обязывает меня быть скептиком. Множество бездельников в Пикакси, похоже, готовы рискнуть 20 тысячами. Я полагаю, это немного, если учесть сегодняшние цены на рынке недвижимости. Но что они получат за свои вложения? Квалифицированный совет, наблюдение за работами и зачисление в Национальный регистр исторических памятников. Поскольку у был приглашен на званый ужин, он вскоре ушел. И тогда Квиллер вытащил распечатку позаимствованную у Митча Агилви. Расстеленная на полу, она действительно протянулась ярдов на шесть длину. Квиллер прочел ее всю, поглаживая усы и время от времени отгоняя Коко. Затем, распечатав манильский конверт из офиса поверенных, он просмотрел бумаги, которые требовали его подписи, выразил свое недовольство ворчанием и забросил все в долгий ящик. У него не было настроения заниматься скучными делами. Квиллер покормил котов, сделал себе сандвич и вознамерился посвятить воскресный вечер чтению Мелвилла. Может, хоть Мелвилл отвлечет его от неприятностей, начавшихся с приезда в Пикокс у Уилларда Кармайкла. Много странных событий произошло с тех пор. Завтра он заедет повидать Броуди и выложит ему все как есть. Таинственные случаи, догадки и слухи, свои сомнения не обойдет молчанием даже странное поведение Куко. А пока он лучше почитает. Квиллер читал произведения Мэлвилла в порядке их написания, надеясь проследить, как развивалось здорование автора: сначала истории о приключениях, потом комическая халтура, затем обращение к символизму в Моби-Дики, а в итоге сползание в пессимизм, даже цинизм. Коко эти книги привлекали не меньше, чем хозяина. Он понял, что значит хороший кожный переплет, обнюхав один из томов. Однако у кота имелся свой взгляд на последовательность чтения. Квиллер хотел взять седьмой том, историю о писателе под названием Пьер. Сиамид же предложил почитать десятый том, столкнув его носом с книжной полки. «Спасибо, но увольте!» – хмыкнул Квиллер, открывая седьмой том. Кот сердито бил хвостом, не желая признать поражение. В одиннадцать вечера сиамцы совершили вечерний туалет. Затем вся троица двинулась на антресоли, и Квиллер продолжал чтение в спальне. В половине второго ночи он подскочил в постели, встревоженный телефонным звонком. «Кто может звонить ему в Мускаунти в такое безбожное время?» Дурное предчувствие сменилось гневом, когда он услышал в трубке ненавистный голос. «Квилл, это Даниэль! Не только что звонил Картер Ли! Он ужасно беспокоен и...» «Что случилось?» Резко спросил Квиллер, почувствовав знакомое и нежеланное покалывание над верхней губой. «Линет, ей очень плохо. Он подумал, что уже слишком поздно звонить Поле, поэтому...» «Что с Линет?» – требовательно спросил он. «Ее увезли в больницу, на скорой». «В какую больницу, ты знаешь? Там их несколько». «Он мне не сказал. Если позвонить снова...» «Он сказал тебе, что с ней?» «Что ты с желудком?» «Ты знаешь, как позвонить ему туда?» Нет. «Он же звонил из больницы, и я подозреваю, что он по-прежнему там. Если он перезвонит...» «В какой гостинице они остановились?» – теряя терпение, – спросил Квилер. «Он ни разу не упоминал, как она называется?» «Здорово!» – воскликнул он с едким сарказмом. «Дай мне знать, если узнаешь что-нибудь новенькое в любой час дня или ночи. А пока прекратим этот бесполезный разговор. Может, я сам сумею что-то выяснить». Обдумывая, кому позвонить, Квилер сидел, положив руку на трубку. Он не собирался тревожить Полли, это никому не принесет пользы. А Полли только повредит, поскольку она проведет бессонную ночь. Ему вспомнилось, о чем упоминала Лина во время последнего телефонного разговора. Острая пища, расстройство желудка, лекарство, за которым отправился Картер Ли. Не оно ли ухудшило ее состояние? Или наоборот, она почувствовала себя достаточно здоровой, чтобы опять отправиться на гулянье, и сесть бог знает что? Он думал позвонить доктору Диане, но сначала связался с редакцией вечерней газеты Нового Орлеана, назнавшись репортером Милокского журнала. Это звучало внушительнее, чем всякое всячина. Он сказал дежурному редактору, что ему поручили выяснить обстоятельства несчастного случая, который произошел с жителем Милоки, отправившимся на Мардигра, и попросил узнать название и телефоны больниц. Вам передать по факсу? Нет, я подожду. Спустя минуту ночной редактор зачитал ему требуемую информацию. «Спасибо! Извините за беспокойство!» – расшаркался Квиллер. «Мой редактор настоящий тиран, хотя можно было бы выразиться и покруче!» «Разве они не все такие? Как погода в Милоке, Не такая хорошая, как в новом Марлиане. «Надеюсь, вы разберетесь с вашим несчастьем! Сегодня вечером в городе произошло немало несчастных случаев!» Только после этого Квиллер позвонил доктору Диане и, принеся извинения, рассказал всю историю. «Если я сам позвоню в больницу», – заявил он, – «они не станут даже разговаривать со мной. А ты, как личный врач именитой гражданки Пикакса, сможешь задать правильные вопросы. У меня есть телефоны всех этих медицинских учреждений. Ты могла бы позвонить им? Может быть, все-таки узнаешь, где она? Что с ней?» «Разумеется, я с радостью сделаю все, что в моих силах». Диана обладала дружелюбием и чуткостью ланспиков. «Возможно, у нее что-то обычное, вроде аллергии. Я перезвоню тебе, когда что-нибудь выясню». Квейлер в ожидании вытянулся на кровати. У него пропал всякий интерес к чтению. Видимо, все-таки он задремал, поскольку его снова, как катапульту, смели с кровати рев и стук над головой. Огромные градины отскакивая барабанили по крыше. Они встревожили и кошек, которые громко и настырно выражали свое недовольство – пока не были допущены в спальню Квиллера. Лишь тогда они успокоились, если не считать одного буйного вопля, который Коко издал без всякой видимой причины. Телефон зазвонил только в полпятого утра. Голос диктора Дианы был мрачен. «Я нашла ее, Квилл. Она находилась в критическом состоянии. Я звонила в эту больницу каждые полчаса, и...» «Она умерла?» – с трудом выдавил Квиллер. «Умерла. Около часа назад. А что послужило причиной?» «Желудочно-кишечное расстройство, усугубленное употреблением алкоголя». «Нет!» – воскликнул Квиллер. «Это же невозможно!» – подумал он. «Даже на своем дне рождения она едва допила бокал шампанского и совсем не притрагивалась крепким напиткам. Может, Картеру Ли удалось уговорить ее попробовать Сазарак или другой экзотический коктейль?» Тут Квиллер вспомнился пронзительный вопль около часа назад. «Квилл! Квилл! Ты еще слушаешь?» «Да-да, я на проводе, Диана. Просто не знаю, что ей сказать. Да к тому же мне еще надо как-то сообщить эту новость Полли. Может, хочешь, чтобы я с ней поговорила?» «Спасибо. Думаю, и тут я справлюсь сам. Хотя, естественно, ее лучше не будить раньше времени. Пожалуй, я зайду к ней, чтобы сообщить обо всем лично. Да, так будет лучше всего». «Диана, ты даже не представляешь, как высоко мы ценим твою чуткость и отзывчивость!» «Именно поэтому я здесь и живу!» — отозвалась она. Повесив трубку, Квиллер начал мерить шагами комнату, пытаясь осознать свои ощущения. Его потрясла внезапность потери, опечалил безвременный уход молодой, энергичной, щедрой, всеми любимой дочери Пикакса, переполняла сочувствие к Полли, которая потеряла последнюю семейную связь. «Прочен!» Он, к тому же, еще и злился. Еще не пробило пяти часов, когда он решительно набрал номер Даниэль. Линия была занята. Он продолжал шагать из угла в угол, а Коко следил за него тревожным взглядом, который округляет кошачьи глаза. Кто, кроме Картера Ли, мог звонить Даниэль в этот час? Подождав несколько минут, Квиллер снова набрал ее номер и снова услышал короткие гудки. «О чем можно так долго болтать?» Или она просто отключила телефон? Спустившись вниз, он включил кофеварку и вновь позвонил. Услышав, наконец, длинные гудки, он почувствовал нестерпимое желание наорать на веселую вдову. «Где шляется твой расчудесный родственник? Почему он делает тайну из своего местонахождения? Ты с ним разговаривала? Я целый час не могу к тебе дозвониться. Бога ради, о чем вы так долго трепались?» Когда же она сняла трубку и ответила, он спокойно сказал. «Даниэль, я только что узнал ужасные новости. Мы потеряли Линнет. Картер Ли уже сообщил тебе об этом?» «Да, только что. А как ты узнал об этом?» Один местный доктор связался с больницей в Новом Орляне. «Какой ужас, правда? Мой кузен просто помешался от горя. Я пыталась привести его в чувство, подбодрить. Я хотела бы позвонить ему и выразить соболезнования. Уверен, любые добрые слова помогут в такую минуту. Он дал тебе свой номер в гостинице? Он уже выписался из гостиницы и едет домой. Я посоветовала ему вернуться к нам как можно скорее, пока еще аэропорт работает». Он вылетает сегодня же. Картер сказал, что вылетит, как только оформит все бумаги. Я готов встретить его с пятичасового рейса. Он просил, чтобы я сама его встретила. Ему хочется рассказать мне о чем-то. Перед смертью Лина просила его продолжать начатую работу. Он хочет сделать Плезент стрит своего рода мемориалом в ее честь. Говорил ли он что-нибудь об организации похорон? На здешнем кладбище есть красивый участок, где покоится с миром четыре поколения предков и одно оставшееся место дожидается последнюю из Рона Дунканов. Ему известно об этом? Я не в курсе, — ответила она. В Пикоксе принято с почестями провожать последний путь уважаемых людей. Он ничего мне об этом не говорил. Я понимаю. Ладно, позвони мне, если смогу чем-нибудь помочь. Он просил меня сообщить эту новость Поли, но я не представляю, как это сделать. — Все уже сделано, — поспешил солгать Квиллер. Тебе нет нужды беспокоиться на сей счет. Сбодренный этим набором полуправды и лживо спасения, Квиллер расправил плечи, распланировал свой день, вылил кофе, покормил котов, расчесал им шерстку, принял душ, побрился и дождался, наконец, 7 часов. Тогда он позвонил Райкеру и Милдред сообщила, что Арчер в душе. «Скажи ему, пусть завернется в полотенце и подойдет к телефону. У меня важная информация». Вскоре в трубке раздался ворчливый, но заинтригованный голос Райкера. Квилер выпалил. «Оставь свою первую полосу для исключительно важного события». «Лучше бы хорошего», – буркнул Арчи. «Я стою босиком. С меня вода бежит на пол». «Оно не хорошее. Оно плохое. Мы только что связались с Новым Орлеаном. Вчера вечером Лина попала в больницу, а рано утром она умерла». «Что? Что ты сказал? А что с ней случилось?» «Желудочно-кишечное расстройство. Доктор Диана разговаривала с врачами из тамошней больницы». Ими, «Иными словами, пищевое отравление», – заключил Райкер. «В этом гастрономическом раю предпочитают не ставить такие диагнозы. Тебе известны какие-то детали?» «Только одно». Она, когда звонила Полли, жаловалась, что еда там слишком острая для нее. «А как нам связаться с Картером Ли?» «Он летит обратно. Даниэль встретит его с пятичасового рейса». «Надеюсь, Пикокское радио не пронюхает об этом раньше времени. Хотелось бы на сей раз выдать совершенно свежие сообщения». «Отлично. А сейчас вали обратно в свой душ, Арчи. Надеюсь, ты не совсем испортил, Милдред новый ковер?» С Райкером легко подумал Квиллер. «Обрушить такую новость на поле будет гораздо труднее». И он решил все-таки выпить кофе.